Огромный полярный островок, которому еще не дали название, вездесущие моряки неутомимого Кивилгара, был ничем иным, как скалой, выпершей из моря во время очередного землетрясения. Просто кусок безжизненной каменной плоти, облюбованной стаями Леранси. За те 200 лет, пока стояла скала, вся ее поверхность была покрыта густым слоем птичьего помета, скорлупы и остатков птичьих пиршеств. Все было как всегда.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 ведь пушки были у них еще до нашего появления. — Нет, Риндар, вы не просто идиот, вы еще и невежда. Адмирал Гарро поднес автомат, которым уже давно тряс, прямо к лицу полковника Риндара. — Что это, по-вашему? Он что-то дернул, и на его ладонь выпал небольшой, заостренный с одного конца цилиндрик. — Это, к вашему сведению, унитарный патрон, уважаемый, пусть грубо изготовленный. Для того, чтобы их изготовить, нужно иметь высокоточные станки, прессовое оборудование высокого давления и большое количество стали для массового производства стандартных стволов. Откуда это взялось у так называемых туземцев? Откуда этот чудовищный мор, скосивший поголовно всех биороботов, а? Ответьте мне, не знаете? Он внезапно полуобернулся к стоящему за его спиной телохранителю. Далее стена, материал. Тот без раздумия коротко глянул на стену и через три секунды монотонно произнес. Дерево в палец, стальной лист сороковка, керамол, скальный грунт больше десяти метров. Ожесточенно, словно на давнего врага, адмирал навел ствол на стену и нажал курок. Дробная очередь хлестнула по деревянным панелям, выкрашивая их в труху. Не успели отрикошетившие пули оторваться от стены, как адмирал стоял в плотном коконе из телохранителей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 что явление это не осталось без внимания тайной полиции Кевилгара. И поскольку дело было явно серьезным, его тут же поставили в известность. В свою очередь придворный маг удвоил караулы и выгнал в переходы дворца почти всю свою личную гвардию. Незаметные и тихие, они почти поголовно были боевыми магами от пятой до восьмой ступени и сами по себе являлись вполне дееспособной армией. А сам Кевилгар Вот уже пять минут рыскал по дворцу в поисках графа Ротонга. Матерясь на восьми языках, он вломился в спальню принцессы как раз во время завершения любовного акта. Если бы не его фантастическая реакция, то метательный клинок, скорее всего, торчал бы между глаз колдуна печальным напоминанием о вреде бесцеремонности и торопливости. Короткий взмах кистями рук и веерный щит, выброшенный навстречу, коротко полыхнул в воздухе, а оплавленный до бесформенной массы кинжал плюхнулся к Кевелгару под ноги, запалив галтарский ковер ручной работы. «Стой! Это я, Кевелгар!» — закричал он, видя, как Рэй, одним движением стряхнувший с меча ножны и перевесь, готовится проткнуть его. «Дурак!» — коротко бросил ему Рэй и, ничуть не стесняясь своей ноготы, опрокинул на чадивший ковер кувшин с вином. «Нарвешься когда-нибудь?» «Не до церемонии сейчас», — виновато сказал колдун. «Идем!» «Одеться-то хоть можно?» — ворчливо поинтересовался Рэй. «Только сейчас Кевелгар заметил принцессу Аною, стоявшую с мечом, таким же обнаженным, как она сама». «Ну, колдон ты мой должник!» — произнесла она, вдевая меч в ножны и запахиваясь в тончайшее покрывало. «Это почему же это?» — поторопело возмутился Мак, виновато пряча глаза от ее прекрасного тела. «Такую малину обгадил! Это настоящий талант!» «Фи, принцесса, как можно!»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 с ухмылкой согласился Мак. «Но «Ну, для дамского угодника ты слишком хорошо владеешь оружием. Ну, в наших краях настоящим бабником может быть столько хороший боец». «Что, можно нарваться?» — хихикнул Кевилгар. «Не только». рей тоже засмеялся. «Просто другими наши девочки интересуются слабо». И резко перейдя на серьезный тон, поинтересовался. «Что случилось?» «У нас гости», — сообщил колдун. «А кто? Зачем?» «Думаю, за тобой. Или за мной».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 «Скорее всего, они попытаются проникнуть на объект оружейный двор». «Там все готово?» — с тревогой спросил Рэй. «Обижаешь?» — самодовольно улыбнулся колдун. «Не мышеловка, а произведение искусства. Но если их понесет на мельницу, там тоже все в порядке». «В общем, куда ни кинь, везде клин», — весело спросил Рэй. «Ладно, идем посмотрим на наших визитеров». Смотровая площадка, что оборудовал Кевилгар,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 смещает зрение в инфракрасный спектр почти как очки ночного зрения только лучше не улыбнулся рей я и без этого как хочешь но ну все произнес маг внимательно приглядевшись куда то в ночную темень ползут голубчики рэй посмотрел в эту сторону и действительно обнаружил несколько теней аккуратно перемещающихся вдоль стены сарая постепенно тени обрели ясное очертания людей в плотно пригнанных комбинезонах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 за ними будет тянуться этот бесплотный след. По этой тодорожке и заскользил легкой тенью граф Ротонга Игасари, простившийся на всякий случай со всеми и получивший подробные инструкции от Кевелгара, с кем и как в империи надо связаться, чтобы выдворить институт Лингвартовон. Через придорожные таверны и конные заставы, меняя подорожные и лица, словно торпеда с самонаведением, он шел несколькими часами следом,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 Опытные моряки Кевелгара сделали лоцию этого места, и сейчас Рэй смотрел на нее, прикидывая, где именно мог бы быть вход к подводному пирсу. Моряки высадились в двух шестивесельных шлюпках и примерно сейчас собирали крупный с кулак яйца Леранси. Потом они также шумно погрузились в шлюпки и отчалили. А Рэй остался. Затянутый в инерт комбинезон, невидимый для большинства детекторов, он неподвижно, Словно куль с песком лежал в камнях, стоически снося гадящих прямо на него и беспрестанно орущих вокруг птиц. К ночи пошел замечательный ливень, и видимость упала практически до нуля. Рейни, торопясь, сполз в воду. Если карта глубин не врала, то вход на базу был где-то рядом. Еще несколько часов волны пытались сделать из него отбивную, немилосердно молотя о валуны пока рей не нащупал руками абсолютно гладкие плиты облицовки подводного грота. Его комбинезон, оборудованный еще и системой изолированного дыхания, исправно выделял кислород и поглощал углекислоту. «Был бы он еще пуленепробиваемым», — с сожалением думал Рэй, скользя вдоль каменного коридора. Наконец легкая Зайрева стала пробиваться сквозь толщу воды. Через некоторое время руки уперлись в совершенно ровную и гладкую преграду. Он проплыл вдоль стены,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 и в голове Рея возникла смутная и нахальная идея. Стоявшие в ангаре у самого входа на пирс клетки с маухами запирались на мудренный электронный замок. Впрочем, как и всякое очень сложное устройство, замок этот не отличался феноменальной прочностью. С тихим хрустом он распался, и освобожденная дверца закачалась на петлях. Словно почуяв свободу, маух пулей выскочил наружу и побежал вглубь коридоров, дробно стуча всеми шестью лапами. И только последний из зверей решил почему-то попробовать на вкус сначала Рея, но замешкался в тесном коридоре из клеток и дал ему возможность сбежать. Понемногу подземная база стала напоминать разворошенные муравини. Крики поедаемых заживо людей, хлестки и щелчки выстрелов и рев монстров слились в один звук. Подождав полчаса, пока скандал разгорится, Рэй осторожно двинулся вглубь коридоров. Повсюду валялись трупы разорванных людей и останки биороботов. Наконец он нашел, что искал. Практически неповрежденное тело. Быстро переодевшись, он оттащил голое тело к пирсу и, привязав к железной чушке неизвестного назначения, спихнул в воду. Вдруг некая новая нота сначала робко, а потом все увереннее стала пробиваться сквозь какофонию звуков, пока не поглотила все. И вибрация, сотрясавшая весь островок лучше всяких датчиков, говорила Рею о том, что совсем рядом маневрировал атмосферный корабль. Он поспешил вернуться в залитый кровью коридор и принять живописную позу пострадавшего в нелегкой схватке. Так его и нашли облаченные в тяжелую броню солдаты. Быстро перестреляв всех маухов, они стали грузить потерпевших на носилки и складывать у атмосферного шлюза корабля, севшего прямо на гребень островка. Как раз на такой вот пожарный случай там была расчищена небольшая площадка, а прямо по центру, под брюхом севшего корабля, устроен хорошо замаскированный люк. В грузовом доке корабля шла сортировка. Мертвые налево, живые направо. Субтильного вида матрос с эмблемой корабельной медслужбы на определял дальнейшие перспективы тела. Или вверх до медотсека, или носильщики тащили труп вниз к холодильнику. Рэй уже давно решил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 и прочих быстросъемных приспособлений уже под утро когда игровой зал был пуст рей дождался техника внимающего наличсть в сопровождении двух дюжих охранников оказался рядом и в несколько мгновенных ударов положил с утроицу на бетонный пол не обращая внимания на оружие он подхватил сумку и через 20 метров от входа нырнул в люк подземных коммуникаций там рейс сбросил модификаторы внешности и вспоров толстый пластик сумки остро заточенным куском железа быстро набил карманы. Потом еще одна смена внешности, и он выскочил на границы городской черты, имея при себе вполне приличную сумму. Магазин недорогой, но вполне пристойной одежды, бритва и пластиковый пенал с дешевой косметикой, вновь неузнаваемо преобразили его внешность. Теперь он был похож скорее на спевшегося инженера, но никак не на преступника, пару часов назад совершившего дерзкий налет. Ему даже удалось выспаться в дешевом притоне, маскировавшемся под гостиницу. В итоге на закате дня Рэй вошел в небольшое казино, удостоившись только мимолетным взглядом охранника. Пройдя мимо электронных автоматов, Рэй прямиком направился в зал, где стучал шарик рулетки. Телекинетиком он был не очень серьезным, но вполне достаточным, чтобы за два часа выиграть 500 кредиток и уйти, не искушая наемных бандитов. Конец дня ознаменовался для Рэя переездом в один из наиболее приличных отелей и вызовом в номер представителя ювелирной компании. Образ Рудакопа с окраин империи как нельзя лучше способствовал тому, что не задающий лишних вопросов клерк осчастливил его кредиткой на весьма крупную сумму. Еще неделю Рэй только ел, спал и вовсю насиловал терминал сети в иссушающей попытке объять необъятное. Его интересовала не планета, а вся империя с сотнями планетных систем, межгалактическими коммуникациями, и соответствующими правительственными и прочими организациями. Тысячи раз и полная мешанина из их быта, нравов и обычаев. Но кое-что главное было выцежено главным образом благодаря учебникам истории и социологии для начальных классов. Империя, существовавшая около 1500 лет, уже успела испытать взлеты и падения. Последний крупный катаклизм произошел около 300 лет назад, и был связан с неудавшейся экспансией одной из враждебных империй рас. Гарохианцы, магическая раса, надеялись на быструю победу над цивилизацией технологического типа, но завоеватели не кстати напоролись на родовую планету Лиги Зенита. Эта дружная компания колдунов не только стерла с лица вселенной расу горохи но и вполне успешно переварила их тайны, забыв поделиться с власть имущими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 120 планет и около сотни у подчиненных кланов. От всего прочитанного и увиденного кружилась голова. Хотелось бежать и все это скорее потрогать собственными руками. Уроженец небольшой планетки на окраине сектора ры и мечтать не мог, что перед ним расстелят такой ковер. И естественно, неудивительно, что ближайший лайнер на планету «Центр» потяжелел еще на одного пассажира.